Глава 19. Водяница из Северного Озёрного края. Хорошее настроение Волка продлилось ровно до момента появления у Баюна новой идеи Катиного путешествия в туман. Дня через 2 после отлёта Жаруси, кот восседал за завтраком и рассматривал совершенно мокрую бумажку, лежащую перед ним на каком-то странном блюдце. Ты что, есть это собрался? Волк насмешливо покосился на Боюна. "Нет, конечно. Это письмо, чтоб ты знал", с достоинством отозвался Боюн. "Мокрая бумага? Это что-то новое?" "Не новое, а очень даже старое. Это письмо от царя Водинова, северного озерного края. Он так письма шлёт. Правда, уж и не помню, когда в последний раз он мне писал. Но это его конверт, так сказать". Кот Бризгливо повёл лапой над этим, как бы блюдцем. Боён лапой перевернул его и начал читать то, что было написано на другой стороне мокрой бумаги, находящейся внутри. И ничего не вытекло. "Боюша, это что? Такой стеклянный контейнер для письма водяного?" с любопытством спросила Катя. "Нет, это вода. Просто вода, которая держится вокруг письма. Вот, смотри." Боюн поднял блюдце и швырнул его на пол. Вода тут же растеклась по полу, на секунду бумага оказалась просто лежащей на дереве. Но уже через миг вода опять собралась вокруг бумаги и образовала нечто похожее на блюдце. Не люблю я мокрые письма. Но что делать-то? Тяжела судьба сказочного котика, вздохнул Боюн. А что в одиному от нас надо? Мурачно спросил Волк, предчувствуя новые сложности. Да то же, что и остальным. Сам догадаешься, или просветить? В тон ему отозвался Баюн. Он вообще воду недолюбливал, а тут ещё в лапки брать, а потом на озеро ехать. А послать его в дальнее синее море? С надеждой поинтересовался Волк. Нельзя. Нет, к великому моему сожалению, запечалился Баюн. Он, как и полагается приличному котику, рассчитывал провести день, другой, третий, полеживая на подушке. А тут приезжайте срочно, немедленно, подибаем. Сам читай. Байон махнул лапой, и письмо, переплыло в лужице воды, тут же собравшееся в первоначальную форму клапом волка. Тот всмотрелся, легко переплеснул письмо на другую сторону и нахмурился. Да. Это уже серьёзно. Он мрачно уставился на пол, всем сердцем желая, чтобы письмо просто просочилось сквозь доски или испарилось. Но Катерину в воду не пущу. Да что случилось-то? И почему меня в воду нельзя? Катерина и удивилась, и немного испугалась. Считай. Кот повторил движение лапой и лужится, обогнув по полу волка. легко перетекла к Катиным ногам. Настоящим прошу помощи у глубокоуважаемого баюна. Туман, захвативший наши владения на севере, продолжает спускаться по цепи озёр. Он и туман усыпляет всех, кто спускается по великой озёрной цепи, и суда, и ладьи их, будучи более неуправляемы твёрдой рукой, пристают в залезной заводи по вину истечения. Залесная заводь тоже залетат туманом, и мы не можем припроводить сюда ниже, ибо их количество нам уже непосильно. Более того, мои подданные тоже начали поддаваться пагубному действию онова тумана и застывают в воде, над которой он располагается. Екатерина взмахнула рукой, и в воде переплеснулась, открыв оборотную сторону письма. Велими трудно стало нам быть, но всё будет хуже, если ты не поспешишь на помощь немедля. Вельми? Это что? спросила Катя, нахмурившись. Очень. Машиналино ответил кот. И вельми, и зело означают очень. Короче говоря, туман перекрыл озёра и протоки между ними на большом участке. Ну, да думачем плохо. Просто мочень, мочень. Там многие дороги туманом захвачены, и люди пользовались водой, и грузы возили, и сами ездили. А сейчас беда. Причём участок Ну, очень трудно. Вот, смотри. Боюн махнул лапой. Из распахнувшегося сундука порхнула карта и растялилась на полу. Тут озёрный северный край. Видишь, огромный. Вот и стоки. Вот это всё, и вот дощуда всё в тумане получается. А здесь в протоках течения бывают сильнейшие. Владимирин в воде два справляются. Так кто с людьми? А если все уснут, то ладью несёт как щепку и приносит вот сюда. Коготь боюна провёл черту до заводи. Тут течение ослабевает, и всё, что плыло тут, и остаётся. Если плывёт не по стремление, так что залесная заводь в Белом озере забита. Скорее также может быть забита и устье реки Завуманницы, которая впадает в Белое озеро. А это уже мрак полный. Водяные, конечно, твари вовсе не добрые. Но сумели сообразить, что им месиво из кораблей, плотов и лодей совсем ни к чему. Попытались было растянуть корабли, ну и сами стали засыпать. Не так быстро, как те, что на кораблях, но всё равно засыпать. Беда. Кот, пусть они там хоть в бобровую плотину сложатся все штабелем. Катерину туда нельзя. Забыл, что с болотником было. А тамошний водяной в этом плане еще позателивее будет, знаешь ведь? – возывил Волк. Да знаю, я знаю. Не ари на ухо. Фу на водяных, я их сам терпеть не могу, знаешь же. А люди? Кот тяжело поднял голову от карты и насторожился. Снаружи доносся какой-то грохот и шум. Боян, боян, да уйми ты это свое домашнее растение, боян! Кот подскочил к окну и распахнул его. Ду, оказывается, успел отловить нескольких незваных гостей, не очень нежно прижав их к земле и даже частично прикопав и вынути с седла их предводителя, который, собственно, и орал во всё горло. А, это ты. Ну здравствуй, князь Вячеслав. Боюн махнул лапой, ту подпустил знатного пленника, правда, почему-то не столько опустив его, сколько слегка шмякнув об землю, да ещё Екатерина видела это совершенно ясно, подставив ему под ногу маленький и очень юркий корешок, об который Вячеслав споткнулся, едва поднявшись и пытаясь удержаться на ногах, пробежал вперёд головой несколько шагов, чуть не врезавшись в ствол. Да что ж такое это? Я ж уже извинился. Я ж даже рощу дубовую посадил. Нет, всё равно мстит каждый раз. Ругался высокий светловолосый и синеглазый человек, отряхиваясь от земли. Ни разу не видела, чтобы дуб себя так вёл, подумалась Катерина. А он действительно мстит, шипнул ей на ухо кот. Ты опять? Катерина строго глянула на баюна. Ладно, ладно, мальчун. Не я тож, теперь объясняй давай. Чего его дуб так не взлюбил? Да Вилеслав, вот этот самый, из дура срубил целых 3 дуба. А дубы, они растут медленно, но живут долго и друг друга знают и любят, даже если далеко растут. Так что ему в дубовых рощах не везёт, Вилеславу нашему. А уж у моего дуба совсем не везёт. Он правда извинялся и дубы посадил много. Но память-то у них хорошая, а в человеческих извинениях Они смысла не видят. Вот и попадает. Что ему только тут надо, интересно? Боён, я тут зимовать буду у тебя, что ли? Раздался голос под окном. А тебя кто звал-то, а? Князь Всеслав Завинович. Ну ладно, чего? Нелюбезно уточнил кот из окна. Ты вроде в последнюю нашу встречу орал, что я тебе не нужен. Прости, прошу, кланяться тебе пришёл хоть в ноги. Что? А в смысле? А что, так? Боюн так поразился, что даже лапы на секунду рот прикрыл. Беда у меня. Выйди, прошу. Кот сразу стал серьёзным и махнул лапой волку с Катериной и вышел из дуба. Первое, что Катерина увидела, был князь Вячеслав, низко склонившийся перед Боюном. Заканчивай, князь. Шутки шутками, а если серьёзно, так ты знаешь, что мне и поклон не нужны. Кот тоже умел быть серьёзным. Князь поднял голову. Мои земли затягивает туманом всё больше. Мы пытались перевозить людей подальше, искать чистые места, но у нас туман движется быстро и непонятно, куда в следующий момент пойдёт. Да ещё и брата у меня в туман затянуло. Говорят, у тебя сказочник есть, который может туман прогнать. Хочешь, на колени стану. Спасай. Нет у меня князя сказочника. Сказал кот. Екатерина увидела, какая мука отразилась на лице князя. Сказочница есть. Вот. Катерина, её и проси. Она в туман ходит, ей решать. Вячеслав только сейчас увидел девочку, прислонившуюся к необъятному дубовому стволу. Она ходит в туман? Он поднял брови и встретился со строгим взглядом Боюна. Да, именно. Кивнул головой кот. Велиславу было сложно в это поверить, но он понимал, что врать Баяун сейчас не будет. Не та ситуация. Он сделал шаг вперед и тут же наткнулся на волка. Подальше, кот, иди, а то ходят тут разные. Проворчал бурый. Да что ты в самом деле, будто меня не знаешь. Знаю, поэтому и прошу по-хорошему. Подальше, шагов на пять. Насупился волк. Ладно, ладно, как скажешь. Велислав отступил с кривой улыбкой ровно на пять шагов, посмотрел на Катерину и, откашлявшись, сказал: «Прошу тебя, сказочница, помоги моей земле, моим людям и моему младшему брату Градиславу. Он попал в туман, путешествуя с дружиной на ладье, отправленной нашими купцами по северному озерному краю. Ладья была затянута в туман течением, и больше ее никто не видел. Помоги его найти и вывести из тумана, и я буду в вечном долгу перед тобой». Он выдохнул и наклонил голову в поклоне. Екатерина глянула на кота, который чуть заметно кивнул, и ответила: "Если это будет в моих силах, я постараюсь помочь твоим землям и твоему брату. Так ты пойдёшь в туман? Похоже, что для князя это было сродни шагу в огонь". "Нет!" рявкнул волк. "Да", спокойно ответила Екатерина. "Боюн, как скоро мы сможем туда попасть?" А вот птичка наша вернётся, и поедем. Кот посмотрел вверх, как будто ожидал, что Жарось осядётся ему на голову. Князь, езжай к себе, мы догоним. Вялеслав кивнул, развернулся и, выдернув по дороге к коню пару своих спутников из прямых дубовых корней, тут же отправился в путь. Как рындиску достал право слово, то ли похвалил, то ли удивился кот. На волка он старался не смотреть. Это вообще -то удачно вышло. Он потирал лапы, посмеиваясь, в усы. Вячеслав, если уж пришёл с просьбой, очень даже хороший союзник пригодится. А зачем вам тебе, котик? спросила Катя. Она тоже чувствовала, что Бурый в гневе. Да в Виндёшле. Там корабли куча скопилась. Если всё будет благополучно и туман уйдёт, то нужны люди для того, чтобы все лодии и корабли благополучно разошлись, не было бы драк. А если не получится, то к тем более будет нужен. Ладно, будем надеяться. Кот выглядел озабоченным. Да, пошли поболтаем, пока Жаруси не появилась. Провожаемые чрезвычайно мрачным взглядом волка и озадаченным взглядом Степана, Катерина и Баюн пошли по тропе по направлению к ручью. Кот, что случилось? Катерина видела, что Баюн задумался. да не люблю я водяных, особенно того, кто письмо прислал. Болотника помнишь? Еще бы. Катя плоежилась. Вот, так водяной царь опаснее будет. В настоящем виде он сильно смахивает на огромного отвратного сама, огромного старого склизкого сама. Но жон у него уже несколько сотен. Иных у родителей вы торговывает. И их еще можно вызволить, хотя их он и на цепи держит. А чаще сам девушек таскает, тварь мерзкая. Правда, есть у него одно ограничение: девица сама должна ему навстречу руку протянуть. Разумеется, в его настоящем виде его поначалу никто из этих несчастных не видит, хотя он вам вообще то и словами может заворожить, без вида. дурочки и идут на голос, на пустые речи, если этого не хватает, тут уж видят принца речного. Оборачивается к сказочному писанному красавцам, знаешь, такой волосы золотые, глаза синие. А когда руку ему протянула, то хватает её уже сом мерзкий, и всё. Никогда ей на берег больше не выбраться. Кот повесил голову. И нет никакого способа Спросила ошарашенная Катя. Она сразу припомнила ощущение от противной мокрой лапы болотника. Э. Сама только не хватало. Нет, раз сама согласилась, выбор сделан, обратно пути нет. Не люблю его, не переношу просто. Так бы разорвал, как тямя на мелкие клочья. Доселён он невероятно. И ловили гада, и за пруду делали. Один раз почти поймали его, семь и тех, кого он утащил. Так он ухитрился уговорить его отпустить девицу, сестру одной из мажон, и вырвался с её помощью, и её он дуру волок. Так что к нему подходить опасно. Слушать его страшно, опасно. Короче, с водяным не общаться. Кот рявкнул так, что задумавшись он над печальной судьбой влюблённых в речное чудище девушек, Катерина подпрыгнула и чуть не упала. Да ну тебя в самом-то деле! Катерина сердито посмотрела на кота. Чего ты так вопишь? Я тебе объясняю, до кончика. Кот заглянул Кате в глаза. Понимаешь, под водой ни один из нас силы не имеет, никакой. Не ни я, не волк. Он потому так и бесится. Не жарумся даже. Да ладно, котенька, а ты ничего не спутал? Над головой кота зависла марачно усмехающаяся Жаруся. И я, в отличие от вас, как раз могу очень даже много чего с ним сделать. Я ему озеро паром могу подтрупустить и напомню ему об этом. Так что не пугай мне девочку. Полетели, дорогая, отдохнём. Жаруся зацепила Катерину когтком за лямку сарафана. И они моментально оказались высоко над лесом. Полетаем, рассмеялась жар птица. Давай. Катерина в воздухе стала лебедкой и полетела рядом с Жарусей, наслаждаясь каждой секундой. Не бойся, ты можешь стать добычей водяного только если в сердце пусто. Они это не понимают, крикнула Катя Жаруся. Они думают, что надо напугать и этим защитить, как будто остальных не пугали. Ты любима многими людьми. Ты прикрыта этой любовью как панцирем, непробиваемой стеной. Тем более, что мы тебя тоже любим. Только не забывай этого, никогда не забывай любящих тебя. Вот что важнее всего. Кроме того, им тоже есть чего опасаться. Воединицы у озёрного царя очень коварные, усмехнулась Жаруся. Повороты в воздухе вниз, чуть правее На солнце опять поворот. Четыре крыла двигаются синхронно: два золотых и два белых. Круг мягко снизились вверх в разовеющее вечернее облако, которое озарилось изнутри золотым светом, вниз. Поворот. Степан, задрав голову, смотрел на этот танец. Не верилось, что вон та белая птица на самом-то деле просто Катька. Красиво. На духом раздался вздох волка. Золотое и белоснежное. Как же я боюсь этой поездки, неожиданно сказал Бурый и низко опустив голову, ушёл в дуб. Ехали молча, быстро и сосредоточенно. Катерина вспоминала, как перевернула кучу сказок, относящихся к северному озёрному краю. Кот, что за бардак у тебя? Почему ты ничего не знаешь? возмущалась Жарузя, глядя на Катерину лихорадочно копающуюся в книгах и картах. Да при чем тут я-то? Они сами перебираются на другое место. Меня знаешь ли, никто не спрашивает и в известность не ставят, – рявкнул в ответ Кот. Волк сжав зубы от тихой ярости, швырял бедного Степана гораздо дальше обычного. Волк, я не могу больше, не выдержал тот наконец. У меня уже все болит. Эй, дева, дай попей. На тебя одна надежда, а ты как барышня кисельная, рявкала злющей бурый. Глядя, как Степан, держась рукой за стенку, выползает из оружейной, Катерина не выдержала и попросила волка её покатать, и хоть немного отвлечь его от тренировок. Недосуг, резко ответил тот. Занят. Хоть и почувствовала, как наворачиваются слёзы на глаза. Сама полечу. Она стиснула зубы и сердито посмотрела на волка. "Мне пощё!" озлился тот ещё больше. "И спрашивать не буду". Катерина моментально оказалась у выхода из дуба и с порога взлетела в небо. "Да что ж такое это?" Волк стартовал через секунду, чуть не сбив Степана, который после родниковой целебной воды уже вполне приемлемо передвигаясь, шёл вооружённую. "Чего это с ним?" Степан тупо смотрел на место, где только что стоял волк. Злится и волнуется. Флегматично вздохнула Жаруся. Катерина набирала высоту и изо всех сил замахивая крыльями. Разумеется, волк её быстро догнал и теперь пребывал в недоумении, как бы её вернуть обратно. Была бы в обычном виде так это проще простого. За руку прихватил и на спину закинул. А лебеди как? За шею не возьмёшь? Тонкое и хрупкое, за крыло сломать можно запросто. Лапы короткие и прижаты. Екатерина заканчивает дурью маяться. Рыкнул волк так ничего путного и не придумав. Я и не маяюсь. Я сварилась уже над книгами. Я устала. Отдыхаю я, с трудом проговорила сильно запыхавшаяся Екатерина. "Ано и видно. Не упади, смотри, а от то отдыха такого", усмехнулся волк. "А и упаду". Чего тебе то? Ты занят очень сильно, вот и лети обратно. Занимайся, залезь дальше, сколько влезет. Ну все, все, я был неправ, покаялся волк. Я просто с ума схожу, как представлю эту рыбью морду. Да мне то, да него. Что? Мне туман надо убрать, сосер. Волк, а волк, ты меня поймаешь? А то я, правда, что-то устала. Едва проговорила Катерина. Готово. Поймаю, конечно, рассмеялся волк. Ну лази тогда, разрешила Екатерина и через секунду начала стремительно падать вниз, став человеком. Волк подстроился под её падение и, подхватив, легко начал подниматься вверх. Не смей его даже слушать. Ты бы видела, как он девиц таскал. Главное, что они уже на берегу, увидев эту сомью рожу, начинали соображать, что к чему. Да поздно. Понимаешь, считай, что дороги назад нет. Руку подала, всё. Как же они плакали, как умоляли эту тварь не забирать их. Ты кого-то из них знал? Осторожно спросила его Катерина. Да. Была молоденькая девчонка. Она с Елисеем когда-то дружила, когда детьми они были. И водяной её уволок. Волк ответил глухо и тоскливо. И Катя не решилась спрашивать дальше. Волк, а волк. Давай так. Если мне придётся с водяным разговаривать, то я буду рядом с тобой. Хорошо? А ты уж сам проследи, чтобы он меня не заговорил. Катерина услышала облегчённый вздох. Зная Катеринину самостоятельность, он не удивился бы, если бы она заявила, что сама будет общаться со всеми водяными на свете. Так что её предложение волка более чем устраивало. Да, а что же Руся говорила про водяниц? вспомнила Катерина. А, это дочки царя озёрного края. Тоже умеют заманивать, только мужчин. Тебе не опасно, разве что в воде попытаются схватить. А вам разве не опасно? Разве что Степану, легкомысленно ухмыльнулся волк. И этим Велиславовым воем. Я стипану скажу, чтоб к воде в одиночестве не лез, а те и сами ученые живут же там как-то. Совсем поздно вечером прискакал Сивка и решили выезжать рано утром. Опять рано утром. Сокрушался не выспавшийся Баюн, потом, повздыхав для порядка, он уютно устроился за Катериной и задремал. Ехали молча, быстро. иса следоваточна. Катерина вспоминала, как перевернула кучу сказок, относящихся к озёрам. Сказки были по большей части карельскими. Когда среди лесов начали посверкивать голубые озёра, волк повернул тяжёлую голову к Катерине. Догоняем Белислава, вон, внизу. Катя посмотрела вниз и увидела далеко внизу на лесной дороге отряд всадников. Волк и Сивка легко обогнали их и опустились на землю у высокого речного обрыва. Вот ведь обманули они тебя, князь, и кот, и девчонка, да и вообще где это слыхано, чтобы девка малолетка что-нибудь путное делать могла? Послышалось из-за деревьев. Слышно было, как Велислав что-то буркнул и осекся, так как увидел и Баюна, и Катерину и Сивку, на котором сидел Степан. Жарося предусмотрительно обернулась голупкой, и на глаза не лезла. Мало ли, народ людской и буйный, не охота связываться. Боюн успел свалиться с волка и принять важный вид. Катерина смотрела на открывшееся впереди озеро. Ей доказывать что-то совсем не хотелось, а хотелось скорее убрать туман и вернуться к дубу, желательно не повстречав водяного. Озёр вокруг было немерено. Сказок наверняка тоже хватало. Здрав будь, Баюн. И чем бы он не болел. Сквозь зубы поздоровался Баюн. Катя тоже поздоровалась, и тоже сухо. Все спешились. Люди Велислава решили передохнуть, разумеется, к ним присоединился Баюн, да и Степан тоже был непрочь посмотреть на таких витязей. Катя, которая вовсе не устала, попросила Волка показать ей озёра. Волк прыгнул в воздух, Смотри, вон, видишь? Ещё свободные озёра и протоки, показывал волк, поднялся выше. Ой, гадость какая! Катя смотрела на плотную стену тумана, переполшую через ближайшее озеро. И много его как! Волчок, повыше, пожалуйста. Волк взвился выше. Екатерина увидела, что туман заканчивается далеко на севере. А это как раз река Звонница, волк кивнул. А залезная завод где? Вон там. Волк погрузился над особенно плотным клубом тумана. Понятно. Давай, возвращаемся. Они вернулись как раз к обеду. Кто бы сомневался, шепнул волк на ухо Катерине, когда шёл за ней к довольному баюну уже что-то жующему. Вялеслав встретил их встревоженным взглядом. Как там? Плохо. Очень много земель захвачено туманом, и непонятно, где кого искать, вздохнул волк. Но вы же не откажетесь? встревожился князь. Нет, Катерина сказала грустно, но твёрдо. Решили, что в туманом со Степаном лучше идти с утра. На ночь у берега разбили лагерь. Вялеслав мрачно сидел у костра. И безнадёжно смотрел на Катерину. "Заря, сомневаешься? Она действительно может это делать. Другое дело, что сейчас очень уж сложно", сказал ему тихонько кот. Катерина смотрела в огонь и перебирала в уме сказки, которые читала. Потом включала планшет и пролистывала сказки там. Чем невольно пугала дружинников Вячеслава, которые тихо переговаривались, что она выражит И хотя говорят, что утро вечера мудренее, и утром ничего мудрого или хотя бы приблизительно умного ей в голову не пришло. Утром Катерина решила идти по берегу озера, пробираясь к протоке. Она сидела на корне огромной сосны, разглядывая карту и собиралась посоветоваться с котом, как вдруг от воды послышался тихий плеск. Она подняла голову и увидела странное существо. Девушка стояла по колено в воде. Концы длиннющих мокрых волос плавали вокруг её ног. Она тряхнула головой, откинула прядь лица и Екатерина вскрикнула. Лицо было покрыто чешуёй, мелкой серебристой чешуёй, переливающейся на солнце. На крик обернулись все, кто был на поляне. Вячеслав и его дружина, обнажив мечи, кинулись к пришельце. Волк страшно вздыбив шерсть на загривке и сверя поаскалившись, кинулся к Катерине и прикрыл ее от девушки. Кот и Сивка тоже оказались рядом с Катей. Степан ничего не разобрав, стоял около погашшего костра и именно на него первого и посмотрела странная девушка. Не обратив никакого внимания на воинов, она заговорила: "Я смотрю, у нас гости". Да такие славные, молодненькие. Голос чуть хриплый, глубокий, мелодичный. При первом же его звуке вся княжья дружина с Вячеславом во главе остановилась как вкопанная. Опустились мечи, разгладились гневные гримасы на лицах. Степан вообще стоял как пень, не шевелясь и даже, похоже, не очень часто дышал, как будто боялся спугнуть дивное видение. Девица холодно усмехнулась, глядя на них, и, подняв руку с тонкой тростинки, зажатой в ней, к губам потихоньку подула. Зазвучала тихая музыка. Мелодия была совсем простенькая. Катерина удивилась, не сообразив, что такого случилось. Но тут увидела, что происходит с её спутниками, и похолодела от ужаса. Не только Степан Но и князь Вячеслав и все его люди, начиная от молоденького оруженосца, да дядьки и советника князя, совсем седовая чернека, стояли с одинаково восторженным видом, приоткрыв рты, легонько покачиваясь в такт мелодии. На что самое страшное, так это то, что и Сивка, и Боюн, и Волк тоже оказались околдованы коварной водяницей. Сивка потряхивал гривой, словно увидел красавицу кобылу. Кот мурлыкал что-то романтическое в такт дудочке и шевелил усами. А волк, вытянувшись в струну, глядел на тишучитую девицу, как будто видел что-то самое прекрасное в своей жизни. Катя стояла вплотную к волку, поэтому услышала, как он прошептал что-то про вьюгу и замер с восторженным видом. Воединица осмотрела всех заворожённых и кивнула. "Ну здравствуй, сказочница. Я тебя давно поджидаю. Всю ночь за тобой наблюдала. Всё никак поверить не могла, что сказочница это действительно ты. Но видимость бывает обманчива, не так ли?" Она уже не дула в тростинку, но мелодия звучала сама. Правда, гораздо тише. "Что ты С ними сделала. Катерина так испугалась, что с трудом выговорила эти слова. Как что? Заворожила, конечно. Они теперь видят во мне самую привлекательную особу. Каждый на свой вкус. Вот тот. Она кивнула на князя. Девицу, статную, до да синеглазую, а вот этот, кивок на Баяна. ошечку, рыжую, красивую, каждой своё видит, но совершенно неотразимая. А по моему желанию каждая из них мне теперь подчиняется, пока играет моя дудочка. А она может играть сколько я захочу. Хочешь, они прыгнут в воду и все утонут, поедут за своими мечтами? Водяница спросила совершенно спокойно. На её лице никаких эмоций не отражалось. Глаза у неё большие, голубые и совершенно равнодушные. Катерина вспомнила выражение "рыбьи глаза". Так вот у этой водяницы были именно такие. "Нет, не хочу. Что тебе от меня надо?" Катерина так сжала руки, что пальцы начали болеть. Она отлично помнила, что здесь где-то прячется в ветках жаруся, но раз она не вылетела, значит у неё есть какая-то идея. Но на всякий случай Катя уточнила у Озёрной дивы: "Да, а кстати, почему на меня твоя додочка не действует?" "Ты что, дура? Ты же не мужского пола". Владыница презрительно скривила губы. У Катерины от легло от сердца. Жаруся мелодия была действительно не опасна. "А надо мне от тебя, чтобы ты прогнала туманы из наших владений. Мой отец послал этому кивок в сторону баюна письмо мы знали, что кот тебя привезёт так зачем тогда их надо было околдовывать мы же приехали помочь а так надёжнее водяница осмотрела катерину и ухмыльнулась послушай я не хожу в туман одна меня сопровождает в тумане мой спутник а поверху или волк, или лисивка катерина пыталась убедить водяницу отпустить хоть кого-то Но та ее прервала, не дослушав. Мне нет до этого никакого дела. Освободить кого-то одного я не могу. Надо сломать дудочку и прекратить мелодию, тогда проснутся все. А это сама, понимаешь, мне ни к чему. Так что справляйся сама, как знаешь. Иначе я их утоплю. Смотри. Воденица посмотрела на берег и просто махнула рукой. Все зачарованные мелодией. Послушно и радостно шагнули к ней. Первое из дружинников Вячеслава уже оказалось в воде по щиколотку. "Стой! Не зови их больше!" Катерина старалась удержаться от слёз. "Как я смогу их расклдовать, если нет, когда я очищу ваши озёра? Если очистишь, получишь додочку. Сломаешь её, и они будут свободны". Издевательски рассмеялась водяница. А кто даст мне гарантию, что ты мне додочку отдашь? Катерина отчётливо видела, что водяница просто издевается над ней. А никто, в открытую захохотала мерзкая девица, причём её глаза были всё так же равнодушны. Катя уловила в ветках проблеск огня и поняла, что Жаруся всё слыжила и собирается действовать. Но в это утро все события происходили совершенно неожиданно и поганно. Водяница, глядя куда-то Катя за спину, вдруг хрипло вскрикнула и попыталась скинуться в воду. Светки дерева рошевого справа от Катерины на неё стремительно кинулась жаруся, но их всех, как внезапное наводнение, накрыл поток густо-зеленоватого тумана. Жаруся, поменяв направление, попыталась взлететь выше, но поток был сильнее, туман очень густой. И жар-птица, засыпая, сумела только более-менее спокойно приземлиться, не разбившись об землю, и тут же уснуть. Водяница, сильно откинувшись, упала в воду и хотела было ускользнуть от тумана в своём царстве, но Катерина успела схватить её за руку, в которой та держала дудочку, и сильно дёрнуть в направлении берега. Если бы не туман, водяница легко уплыла бы, да ещё и Катерину утопила бы с удовольствием. Но уснула она гораздо быстрее Жаруся. Поэтому Катя сумела волоком вытянуть её на берег и, разжав холодные склизкие пальцы, тоже покрытые мелкой рыбьей чешуёй, забрать тростинку-дудочку. Катя с дудочкой в руке кинулась к Жарусе. Но та уже крепко спала. Да что же за день такой? Ладно, хоть дудку эту сломаю. Катя об колено сломала мерзкую дудочку. И навязчивая мелодия, хотя и почти уже неслышная в тумане, перестала звучать. Но никто не проснулся и не изменил восторженно обожающего выражения лица или морды. Ну кого что было? Ну да, они, как видно, пока туман не уйдёт, так и не проснутся. Туман, наверное, не даёт меняться. Всё как есть, так и остаётся. Катерина надеялась, что хоть Степан придёт в себя. Но нет. Так и стоит, восторженно открыв рот, глядя на пустое место, туда, где стояла склизкая чешуйчатая черавница. Так и стукнуло бы чем-нибудь тяжёлым. В сердцах фыркнула в его сторону Катерина. Тебя-то куда понесло? Тоже мне Ромео нашёлся. Видел бы ты эту рыбью рожу. И вообще какой баран и идёт, придумал, что водиные добрые. Припомнила она парочку детских книг и кучу фэнтези, в которых эти самые водяные, хлеба мы их не корми, рвались совершать всякие благородные поступки. Добрые, ага. Сейчас заморочить кучу народа, перетопить всех для ровного счёта, обмануть всяких лопоухих. Да уж. Благородство бьёт через край, когда брата зашкаливает. Катерина разыскала в мешочке баюна тонкую и очень прочную сеть. с которой иногда развлекался на рыбалке, и злобно ворча себя под нос, очень старательно закатала в эту сеть воденицу, обвязала несколько раз получившийся рулон веревкой, а саму веревку прикрепила к толстенной ели подальше от воды. Вот так как-то понадежнее будет, а то мало ли, еще отчухается раньше всех остальных, начнет опять голову окружающим морочить, грековая женщина. Катя брезгливо вытерла от травы перепачканные рыбьей слизью руки, а по зрелому размышлению и вымыла их. Фе, гадость какая! Хотела бы я знать, как им всем будет весело, когда они узнают от кого имена, они головы чуть не потеряли. Мысли о том, что неизвестно удастся ли самой Катерине убрать туман, она старательно затолкала подальше. Ворчала она как раз для того, чтобы не поддаться панике. не взывать в голос от ужаса и не кинуться куда-то сломя голову, рыдая от отчаяния. Она ходила по поляне старательно и деливita собирая вещи, которые ей могут пригодиться. Подняла и устроила поудобнее на надежной ветке Жарусю, чтобы не затоптали, чего доброго, когда проснутся. Накинула на степана плащ, а кота укутала поледом. Так для уютности. попыталась позвать волка, безрезультатно. Погладила по гриве сивку. Так, мерзкую рыбью рожу зафиксировала. Жаруся хорошо держится на ветке, не упадёт. К ота у кутла Степана не пристукнула. Последнее, наверное, напрасно, но с этим придётся подождать, пока без толку. Костёр сам погас. Надо письмо написать. А то если тут туман уйдёт, а я ещё не появлюсь, будут переживать. Она оглянулась на восторженную морду Боюна и добавила, утешая сама себя: "Надеюсь, что очухается". Достала из сумки тетрадку, нашла дубка, покачала его в руке. Дубок не проснулся. Понятное дело. Убрала обратно. Выкопала ручку, разумеется, оказавшуюся на самом дне, написала письмо, сложила его в целлофановый пакет и, завязав для надёжности, осмотрела своих друзей. А то волки и севки будет явно не до письма. Будут с ходу соображать, куда испарилась их мечта. А Степане и говорить нечего. Князь с компанией отпадают сразу. Остаётся Жар-птица. Она подошла к спящей жар-птице и закрепила письмо на её правой лапке. Ласково погладила перья и, стараясь не утратить решимости, шагнула в лес.